Не прошло и пяти минут, а Ваймс, шагая по улице во главе небольшого отряда, уже ругал себя на все корки за эти слова. Ну и глупость же он смородил. Копы живы одной лишь хитростью. Вот как это работает. Ты открываешь полицейские участки по всему городу, развесив над крыльцом яркие синие фонари. Ты выставляешь в общественных местах крепких парней в форме, и ты ходишь по городу с таким видом, как будто ты тут хозяин. Но это не так. Это лишь фокус. Ловкое надувательство. Ты как бы подсаживаешь в голову каждому горожанину по маленькому стражнику и полагаешься на то, что людям известны правила, и они будут их соблюдать. На самом деле сотни хорошо вооруженных людей способны вмиг стереть стражу с лица земли, если знать, как взяться за дело. Едва какой-нибудь псих поймет, что застегнутый врасплох коп умирает так же, как и прочие люди, Трюк сразу перестанет работать. Так значит, гномы-мясоруба не доверяют городской страже. Это чревато. Может, и впрямь не стоит их дразнить, приведя с собой тролля. Но прах меня побери. Дэтрид такой же гражданин, как и все прочие. И будь я проклят, если я... ди О, да. Независимо от того, насколько плохи были дела, всегда оставалось место, чтобы они еще немножко испортились. Ваймс извлек из кармана изящную коричневую шкатулку и щелкнул крышкой. Остроухая личико зеленого бесенка уставилась на него оттуда с той самой задумчиво отчаявшейся улыбкой, которую он в различных ее воплощениях боялся до дрожи. — Доброе утро, введите свое имя. Я демонайзер в пятом колене компании «Крыжовник». — Чем не могу вам... — заторторил он, стараясь сказать как можно больше слов до того, как его заткнут. — Готов поклясться, я тебя отключил, — сказал Ваймс. — Вы угрожали мне молотком, — обвинительным тоном заявил Бесенок и затряс в прутья своей крошечной клетки. — Вы слышали? Он угрожает продукту сверхсовременной техномагии молотком, — завопил он. — Он даже не удосужился заполнить регистрационную карточку. Вот почему я должен называть его видите, свое». — Думала, вы избавились от этой штуки, сэр, — сказала Ангва, когда Ваймс захлопнул крышку. — Вы как-то обмолвились, что произошла некая досадная случайность. — Ха! — раздался приглушенный голос из-под крышки. — Сибилла каждый раз покупает мне новый, еще более продвинутый, с гримасой отвращения, сказал Вальмс. — Но этот-то я совершенно точно отключал. Крышка шкатулки приподнялась. — Я просыпаюсь по тревоге. — Для чрезвычайно важного уведомления, — взвизгнул бесенок. «Десять, двоеточие, сорок пять, тире, позировать для предыдущего портрета!» Ваймс застонал. Мастерская сэра Джошуа. «Семейный портрет!» Теперь главе семейства не поздоровится. Он уже пропустил два сеанса. Но это гномское дело не в пример важнее. Я не смогу там быть, пробормотал он. В таком случае не желаете ли прибегнуть к удобной в использовании интегрированной службе обмена сообщениями Блюнос? Что она делает, спросил Ваймс, охваченный глубочайшими подозрениями. Поколение демонайзеров, которым не посчастливилось оказаться в его владении, демонстрировали необыкновенные способности справляться с многочисленными проблемами, которые возникали главным образом от того, что владелец имел несчастье обзавестись этим чудо-прибором. Э -э -э, «В общем, это означает, что я бегу с сообщением до ближайшего семафора», сказал Бесенок, светясь надеждой. «А ты вернешься?» — спросил Ваймс, излучая надежду иного рода. «Вне всяких сомнений». «Тогда спасибо не надо», — сказал Ваймс. «А как насчет игры «Плюх», специально разработанной для пятого колена?» — Заискивающе пискнул Бесенок. «У меня даже клюшки при себе имеются, нет? Возможно, вы предпочтете более популярную игру «Угадай мой вес в свиньях»?» или я мог бы насвистеть одну из ваших любимых мелодий. Встроенное приложение Айшум позволяет мне держать в памяти до полутора тысяч ваших любимых. — Вам все же стоило бы научиться ими пользоваться, сэр, — заметила Ангва, когда Ваймс снова захлопнул крышку, заглушая протестующие вопли. — Один я уже использовал, — сказал Ваймс. — Агась, как упор для двери, — прогрохотал дэтрид за его спиной. Я просто не дружу с техномагией, ясно? И хватит на эту тему. Пикша, сгоняй в студию сэра Джошу в луннопрудном переулке и передай мои извинения леди Сибилле. Скажи, мол, мне очень жаль, но это чрезвычайное происшествие, оно требует особого внимания. Еще какого особого, размышлял Ваймс, когда они продолжили путь. Тут потребуется вся деликатность, которой я похвастаться не могу. Ну и песней. С, с деликатностью. «До чего мы докатились? Миндальничать, когда надо всего-навсего узнать, а было ли вообще убийство».